Так и минула ночь. Для тех, кто спал, она прошла в один миг. Для тех, кто стоял на страже, тянулась целую вечность. Шторм осменил Карамон, а Карамон отошёл. Буря бушевала всю ночь, по озеру гуляли крутые, вспененные волны. Где-то в темноте вспыхивали восьме, точно охваченные пожаром перевёрнутые деревья. Гром гремел то и дело. На заре шторм наконец выдохся. Поэль встретил холодный, неласковый серый рассвет. Дождь перестал, но тяжёлые облака ещё летели над самой землёй. Солнца не было видно. Танису сделалось не по себе. Тучи неслись и неслись с севера, конца краю им не было. А ведь осенью редко случались бури, в особенности такие свирепые. Странно было и то, что буря пришла с севера, а они обычно налетали с востока из-за равнин. Полуэльф тонко чувствовал природу, и необычный шторм поразил его едва ли не больше, чем упавшие звезды, о которых говорил Рейслин. Было еще очень рано, но Танис явственно ощущал, пора уходить отсюда. Он отправился будить остальных. Пещера показалась ему холодной, несмотря на весело потрескивавший огонь. Золотая Луна и тесельхов готовили завтрак. Речной ветер стоял в глубине пещеры, вокалывая наховой плащ Золотой Луны. Танис покосился на него, когда он входил, варвар собирался что-то сказать Золотой Луне, но смолчав и продолжал делать своё дело, ограничившись лишь многозначительным взглядом. Золотая Луна не поднимала глаз, лицо у неё было бледное и напряжённое. Танис понял. Речной ветер сожалел о том, что сорвался минувшим вечером. «Боюсь, еды у нас маловато», — сказала Золотая Луна, бросая крупу в котелок. «Не густо было у Тики в кладовке», — извиняющимся тоном добавил Тосельхов. «Вот что у нас есть. Коврига хлеба, немножко вяленой говядины, по уголовке заплесневелого сыра да овсянка. Можно подумать, Тика совсем дома не готовит». «Мы с речным ветром не запаслись ясным», — проговорила Золотая Луна. «Честно говоря, мы не ожидали, что придется путешествовать». Танис собрался бы его поподробнее расспросить ее о той песне и особенно о жезле, но тут, потревоженные запахом еды, начали просыпаться остальные. Вот, потягиваясь и зевая, поднялся Карамон. Овсянка, простанал он, заглянув в котелок. И это всё на обед будет ещё меньше, хмыкнул Осельхов. Так что подтягивай мешок. За последнее время ты, как я смотрю, ростал стел. Великан горько вздохнул. Завтрак под холодным рассветным небом был без радости и скуден. Стурм тот вовсе отказался от пищи и вышел наружу, сторожить. Танис хорошо видел его из пещеры. Сидя на камне, рыцарь угрюмо смотрел на темные тучи, чьи глубящиеся космы едва не касались притихшего озера. Карамон в один миг проглотил свою порцию, затем нетронутую порцию брата и, наконец, долю стурма, после чего с тоскливой завистью смотрел, как ели другие. «Будешь доедать?» — спросил он с надеждой, указывая на Флинта в кусок хлеба. Гном ответил испепеляющим взглядом. Тесельхов перехватил взгляд воина, устремлённый в его тарелку, и от греха подальше запихал в рот сразу весь хлеб, чуть не подавившись при этом. Танис порадовался про себя хотя бы тому, что набитый рот вынуждал Кендера молчать. Не всё же время слушать его пронзительный голосок, тем более что таз всё утро безсердечно подначивал и подкусывал Флинта, называл его то грозой морей, то шкипером, осведомлялся о ценах на рыбу и о том, дорого ли возьмёт Флинт за переправу обратно на тот берег. в конце концов гном запустил в него камнем, и Танис счёл за благо отправить Кендера на берег мыть посуду. Как ты, Нинчер Рейстен, вернувшись в пещеру, спросил у полуэльфов: "Нам надо будет скоро отправиться дальше?" "Не лучше", прошелестел маг. "Гораздо лучше". Он потягивал травяной отвар собственного изготовления. В дымящемся кипятке плавали какие-то маленькие пушистые листочки. Судя по едкому запаху, отвар был невыносимо горьким. Рейстен морщился, однако глотал. Тасельхов припрыжку вернулся к кастроне, милосердно громыхая посудой. "Скрипнул зубами. Это же надо так шуметь?" Танис хотел бы его сделать Кендеру замечание, но подумав, воздержался. Всё равно толку не будет. Флинт заметил выражение его лица и, отобрав у Кендера посуду, сам принялся её упаковывать. "Уймись наконец", зашипел он на Тасельхова. "А не то поймаю тебя за хохолок и подвешу на дереве в назидание всему Кендерскому роду". Тасс мгновенным движением протянул руку и выдернул что-то из бороды гнома. «Что я вижу?» — заорал он в восторге. «Водоросли!» Флинт взревел от ярости и попытался схватить его, но юркий тасс легко увернулся. Зашуршал валежник, стурм отодвинул его от входа. На лице рыцаря лежала печать угрюмой задумчивости. «А ну прекратите!» — велел он Флинту и Тассу. Его усы вздрагивали. Потом суровый взгляд обратился на Таниса. этих двоих было отлично слышно у самого озера. Если так пойдёт дальше, они соберут сюда всех гоблинов Кринна. Надо уходить немедленно. Так в какую сторону мы направляемся? Воцарилась неловкая тишина. Все оставили свои дела и воззрились на Таниса. Все за исключением Рейстлина. Мак опустив глаза, тщательно протирал свою чашку белинкой тряпочкой. Ему казалось быво решительно неинтересно. Танис со вздохом поскрёб в бороде. У техинский теократ человек недостойный. Теперь мы в этом полностью убедились. В своём стремлении к власти он не брезгует даже тем, чтобы использовать гоблинские отребьи. Если жезуд достанется ему, он использует его разве что для своей корысти. Мы же потратили годы на поиски хоть какого-нибудь знамения истинных богов. И теперь, когда мы наконец его обрели, по-моему, совершенно необязательно отдавать его такому мошеннику. Тика сказала, что по её разумению, высокие искатели в Гаване всё ещё взыскуют истины. Может, они просветят нас насчёт жезла, что это вообще такое и какими силами обладает? Дай карту тас. Вытряхнув на пол содержимое нескольких сумок, Кендер наконец разыскал и подал ему нужный пергамент. Мы сейчас находимся вот здесь, на западном берегу Кристалмира, продолжал Танис. К северу и к югу лежат отроги Харалисовых гор, образующих Утехинскую долину. Через эти хребты нет ни единой тропы, только перевал Врата, южнее Утехи. — Почти наверняка перекрытый гоблинами, — пробормотал стурм. — Может быть, на северо-востоке? — Опять через озеро! — в голосе Флинта прозвучал ужас. — Да, — кивнул Танис спокойно, — через озеро. Но этим путем мы попадем на равнины, а мне почему-то вовсе не кажется, чтобы вы... Он посмотрел на речного ветра и золотую луну. — Чтобы вы так уж жаждали вернуться туда. А вот западная дорога ведет через сторожевые пики ущелья и теней прямо в гавань. По-моему, туда нам и надо направиться. — А если, — нахмурился стурм, — тамошние высокие искатели окажутся ничуть не лучше у техинских? — Тогда можно будет уйти на юг, в Кваленести. — Кваленести? Страна эльфов? — теперь нахмурился уже речной ветер. — Ну нет. Людям запрещено там появляться. К тому же этот путь скрытый. Звук хриплого, шипящего голоса заставил всех обернуться к Рейстлину. — Выход есть, — сказал он тихо и насмешливо. Золотые глаза отражали хмурый утренний свет. — Я говорю о тропах омраченного леса. Они ведут прямо в Кваленесте. — Омраченный лес? — встревоженно переспросил Карамон. — Нет, Танис, только не это. И тряхнул головой. — С живыми я готов биться хоть семь дней в неделю, но с мертвыми — слуга покорный. — Мертвые? Как интересно, — насторожил уши-то сельхов. — А ну-ка расскажи, Карамон. — Помолчи, Тасс, — перебил стурм. — Омраченный лес — это сумасшествие. Ни один вошедший туда еще не вернулся. И ты хочешь, маг, чтобы мы отнесли туда нашу добычу? Не так, резко выговорил Танис. Все вновь замолчали, в том числе Стурм. Рыцарь смотрел в спокойное и задумчивое лицо Таниса, в миндалевидные глаза, отражавшие мудрость, приобретённую за годы странствий. Стурм иногда про себя задавался вопросом: почему, собственно, он признаёт Таниса вождём? Подумаешь, велика птица. Повыл эльф, незаконнорождённый к тому же, ни тебе знатного происхождения, ни лат со щитом, украшенным знаменитым гербом. И тем не менее, стурм шел за ним и любил его, как никого более. По мнению Соломнийского рыцаря, жизнь представляла собой неисповедимую тайну. Нечего было и надеяться постичь ее, кроме как сквозь призму рыцарского кодекса. «Эст Суварус от Митас» – «Моя честь есть моя жизнь». Кодекс этот, посвященный понятию чести, был наиболее полным, подробным и строгим из всех известных на Кринне. Кодекс исправно служил рыцарем вот уже 7 столетий, но в глубине души Стурм опасался, будет ли он применен в день великой последней битвы со злом. Однако Стурм твёрдо знал дно: если такой день всё же наступит, Танис станет причём к плечу с ним, пытаясь спасти мир от гибели. Стурм сознательно следовал кодексу. Для Таниса это было естественно и неосознанно, как дыхание. Голос Таниса вновь заставил рыцаря обратить сомыслями к настоящему Хочу напомнить вам всем, что жезла отнюдь не является нашей добычей, — сказал полуэльф. Он по праву принадлежит Золотой Луне, если он вообще кому-нибудь принадлежит. У нас на него не больше прав, чем у утехинского теократа. И повернувшись к Золотой Луне, — как ты хочешь распорядиться им, госпожа? Золотая Луна смотрела то на Таниса, то на Стурма, потом оглянулась на речного ветра. — Мое мнение тебе известно, — проговорил тот холодно. — А, впрочем, ты дочь вождя. Он поднялся и, не обращая внимания на её умоляющий взгляд, вышел наружу. "О чём это он?" спросил Танис. "Он хочет, чтобы мы покинули вас и доставили Джезо в гавань", тихо ответила Золотая Луна. "Он говорит с вами опаснее, чем без вас". "Опаснее? С нами?" взорвался Флинт. "Спрашивается, чего ради мы здесь торчим? Чего ради я чуть не утону опять, если не ради?" ради. Гном задохнулся от ярости. Танис скинул руку. "Довольно." И вновь поскрёб бороду. Мы полагаем, с нами вам будет всё-таки лучше. Принимаешь ли ты нашу помощь? Принимаю, серьёзно ответила Золотая Луна. По крайней мере, на некоторое время. Ну и отлично, сказал Танис. Ты-то знаешь все ходы и выходы в Утехинской долине. Будешь проводником. Только помни, что мы не на пикник собрались. Хорошо, Танис, отозвался присмерившийся Кендер. собрал свои сумки и сумочки, развесил какие через плечо, какие на пояс, и направился к выходу из пещеры. Проходя мимо Золотой Луны, он припал на колено и погладил её руку. Остальные без промедления собрали пожитки и последовали за ним. Чего доброго, опять пойдёт дождь, ворчал Флинт, озирая низкие тучи. И что я не остался в утехе, бормоча в бороду и пристраивая на спине секиру, он побрёл прочь. Танис остановившийся подождать речного ветра и золотой луны невольно улыбнулся ему вслед. Всё-таки было в этом мире нечто неизменное, например, гномы. Речной ветер забрал у золотой луны оба мешка и скинул их на плечо. "Лодка хорошо спрятана", сообщил он Танису. Лицо его вновь стало непроницаемой маской. "На тот случай, если она нам снова понадобится". "Хорошая мысль", сказал Танис. "Спа, иди вперёд", махнул рукой варвар. "Я замету следы". Так Танису и не удалось сказать ему спасибо. Речной ветер повернулся к полуэльфу спиной и молча принялся за работу. Танис только покачал головой, идя прочь по тропинке. Он слышал, как там, позади, золотая луна что-то тихо говорила на своем языке. Речной ветер сурово произнес в ответ одно единственное слово. Танис слышал, как вздохнула золотая луна. Дальнейшие слова заглушил треск кустов. Речной ветер уничтожал все следы их пребывания на берегу.